К нему прильнул оператор в кепе, повернутом козырьком назад, согласно то ли неписанной моде, то ли профессиональному удобству. А, впрочем, ключевая позиция, как Бестужев уже успел убедиться, располагалась не там, а чуточку правее, где под высоким куполом солнцезащитного зонтика в удобном раскладном кресле обосновался самый главный здесь человек, режиссер Сол Роуз, он же Соломон Розенблюм. Американцы, как опять-таки было Бестужеву уже известно, терпеть не могли длинных имен с фамилиями и сокращали их при малейшей возможности. Что, разумеется, не касалось миллионщиков, вроде Вандербильта или Стайвенхаута. Таких людей никто бы себе не позволил по-небратски именовать сокращенно. Да они и сами не на шутку рассердились бы, надо полагать. Привычным взглядом Бестужев выхватил из окружающего то, что занимало непосредственно его. Здоровенный нью-йоркский немец Ханс... Один из альгвазилов Голдмана прохаживался в тенечке, непринужденно помахивая, ну, очень увесистой тростью, представлявшей собой, скорее, дубинку. «Молодец!» — оценил Бестужев, — не лет под сенью древ, как уволенный в том числе из-за небрежения своими обязанностями Курт, выражаясь военными словечками, осуществляет непрерывную караульную службу. Мало ли что... На почтительном расстоянии расположились зеваки с полдюжины вполне совершеннолетних местных лодерей, и втрое большее количество мальчишек. Зрелище для обитателей глухой провинции было прям-таки уникальное, не уступавшее по экзотичности, пожалуй, аэропланам съели леду, а может и превосходившее. В конце концов, аэроплан всего-то лишь с занудным стрекотанием ползал по лазурному небосклону, зато на кинематографических съемках всякий день происходило что-нибудь новенькое, не похожее на вчерашнее. Среди мальчишек Бестужев быстро высмотрел двух своих старательных агентов — находившихся сейчас не на дежурстве. Он уже не в первый раз, нахмурившись, разглядывал членов съемочной группы, не тех, кто был нанят уже здесь для мелких работ и второстепенных ролей, а привезенных из Нью-Йорка его работодателями. Был один нюанс, который Голдман, неопытный в таких делах, как выяснилось, не учитывал совершенно. Неприятель, то есть синдикат, вполне мог подкупить кого-нибудь, чтобы тот выступал в качестве соглядата и информатора. Глупо было бы подозревать в этом режиссера и главных актеров, чересчур уж их благополучие зависело от успеха в кинофабрике, а вот среди рядового персонала вполне мог отыскаться-таки Иуда. Дело житейское. У Бестужева имелись даже мысли по поводу одной конкретной персоны. Но он ими с работодателями пока что не делился, не располагая твердыми уликами. Еще на достаточном отдалении Голдман обернулся к Бестужеву и красноречивым жестом указал на Паку. Бестужев понятливо кивнул и, высмотрев подходящее тонкое деревце, надежно привязал к нему коня, чтоб тот, боже упаси, ненароком не нарушил какими-то своими неразумными действиями здешнего священно Мистер-режиссер оказался человеком бурного темперамента, крайне несносным, форменным сатрапом и взрывался, словно хорошо просушенный порох от малейшей искры. По недостатку опыта Бестужев не мог сказать, особенности ли характера данного конкретного индивидуума или общее качество всех режиссеров, как бы то ни было, даже Голдман и Мейер относились к Роузу с явным почтением и порой ходили перед ним на цыпочках в буквальном смысле слова. Причина лежала на поверхности. Оба прожженных дельца прекрасно понимали, что, несмотря на весь свой опыт финансовых воротил средней руки, руководить съемкой фильма — Ни за что не смогут. А замену Солу подыскать будет трудновато. Очень уж редким, несмотря на семимильные шаги прогресса, было его ремесло. Все мастера своего дела на наперечет. Они были уже совсем близко, шагая со всей возможной бесшумностью, дабы не нарушить резким хрустом сучка под ногой творческую деятельность маэстро, каковой как раз поднес карту рту жестяной рупор немаленьких размеров и громогласно отдал приказ, сопровождаемый негромким трескучим эхом, Лили, солнышко мое, в кадр!» Очаровательная блондинка встрепенулась, вскочила со своего раскладного стульчика и в мгновение ока, войдя в образ, неспешным шагом двинулась в ту сторону, где объектив должен был вот-вот поймать ее в поле зрения. Она уже играла, безмятежно озиралась вокруг, с детским любопытством горожанки, разглядывая кроны деревьев, временами наклонялась к цветам, одни срывала в букете, к другими просто любовалась. На взгляд Бестужева, Получалось вполне непринужденно, ничуть не наиграно, ни манерно. Все же актриса, ей бог талантливая. Ах, как она была обворожительна! Рассыпавшиеся по плечам золотистые волосы, огромные синие глаза. Жаль только, что черно-белый фильм...